Вернемся к рассказу доктора Тарасенкова. Во всю Масленицу после вечерней дремоты, в креслах, оставаясь один, по ночам, при всеобщей тишине, он вставал и проводил долгое время в теплой молитве, со слезами, стоя перед образами. Ночью, с пятницы на субботу, он, изнеможенный, уснул на диване без постели и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное. Проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что они довольствуются недавним причащением, и просил тотчас же причастить и соборовать себя, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Об этом же откровении знали и другие современники, Так московский приятель, славянофилов, Свербеев, в день похорон писателя отмечает о голосах предвестниках смерти, которые будто бы слышал Гоголь, я тоже что-то прослышал. И вот после того, как в ночь с понедельника на вторник первой недели Великого Поста были сожжены многие рукописи, Гоголь целиком посвятил себя приготовлению к кончине. Когда а п Толстой, пишет Тарасенков, для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде, он возражал с благоговейным изумлением. «Что это вы говорите? Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?» Искреннее желание сделать любимому человеку благо — каким оно им представлялось, придавало взгляду окружающих больного близорукость и зачастую заставляло видеть в его просьбах оставить в покое извращенную набожность, религиозную манию или даже сознательное самоубийство. Глядя на события начала 1852 года, сейчас, с более чем векового расстояния, Невозможно не согласиться с очевидной правотой великого писателя, снова заглянувшего гораздо дальше своих современников. Это подтверждается и свидетельствами врачей, в том числе такого самостоятельно мыслившего человека, как Тарасенков. Он никаких следов помешательства, умственного расстройства или хотя бы умственной слабости не заметил. По ответам его, Видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Замечательные слова, которые он сказал Хомякову, желавшему его утешить, «Надобно же умирать, а я уже готов и умру». Страшную минуту смерти Гоголь встретил в спокойном сознании исполненного долга. Один из присутствовавших при его последнем дне вспоминает, на все увещания Гоголь отвечал, Оставьте меня. Мне хорошо. Барсуков. Жизнь и труды Погодина. Санкт-Петербург, 1897, том 11. Рассказав в самых общих чертах об обстоятельствах, при которых было произнесено завершающее слово, необходимо теперь привести показательство его исключительного значения. В качестве наиболее подходящего универсального ключа для раскрытия внутреннего содержания творческого наследия того, кто отдал всю свою жизнь служению Слову, как неслиянно нераздельному соединению духа и материи. Тема эта образует вокруг Гоголя в некотором роде «мысленное кольцо», Начальным и одновременно конечным звеном его является последнее стихотворение того наиболее ценимого писателем из поэтов до Пушкинской эпохи, чьи произведения одни только могут сравниться с его собственными в замахе космического обхвата бытия Державина. Так называемая ода «натленность» дошла до нас в виде всего двух первых четверостишей, написанных даже не на бумаге а на аспидной грифельной доске там были начаты за три дня до кончины и остались в час смерти лежать на столе завещательные строки река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы царства и царей а если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы. Что должно было последовать за столь ужаса трепетным говоря словами Державина, зачалом? Можно лишь гадать. Например, существует соблазн попытаться разрешить вызываемое стихотворением чувство страшного недоумения и безнадежности, приняв первые буквы его за излюбленной барочной поэзией и, не чуждой самому Державину, акра стих, в них читается начало фразы «Руина чти». Конец аспидной доски, давшие к тому же с тех пор трещину, испещрен набросками строчек, которые никто не сумел разобрать. Обычно при анализе этой оды обращают внимание — нависевшую в кабинете поэта эмблематическую карту река времен, схематически представлявшую историю человечества посредством разноцветных потоков, струек и ручейков истории главнейших народов мира. Нам удалось обнаружить другую, довольно неожиданную параллель. Оказалось, что зачин известной хроники романа византийской писательницы XII века Анны Комниной «Алексиада» почти в точности совпадает с приведенными выше стихами, разняясь с ними только в оптимистическом решении поставленного вопроса. Вот это вступление в современном переводе. Поток времени в своем неудержимом и вечном течении влечет за собою все сущее. Он ввергает в пучину забвения, как незначительные события, так и великие достойные памяти однако историческое повествование служит надежной защитой от потока времени и как бы сдерживает его неудержимое течение оно вбирает в себя то о чем сохранилась память и не дает этому погибнуть в глубинах забвения камнина анна алексиада перевод Любарского. Москва, 1965, страница 53. Для удобства сравнения мы даем разбивку на периоды, соответствующие строкам Державинского стихотворения. Выявленному близкому сходству присуще подлинно поэтическое свойство чудесности. Дело в том, что первый русский перевод книги Анны Комниной вышел лишь спустя несколько десятилетий после смерти Державина. Существовало, правда, два перевода на иностранные языки, которые могли каким-либо образом стать ему известны — французский XVII века и, изданный Шиллером в самом конце XVIII столетия, немецкий. На втором из этих языков поэт читал свободно, на первом с трудом, пользуясь помощью родных. Древнегреческим же, на котором писала византийская принцесса, Державин не владел вовсе. В итоге, хотя при двухступенчатом переводе с оригинала точность его воспроизведения невелика, все же остается вероятность того, что необычное совпадение было плодом прихотливой игры судьбы, сведшей в одно прекрасное утро древний текст, карту и державинскую музу, для последнего счастливого сотрудничества, но не меньшая и возможность отнестись к совпадению по иному. Оставляя выбор читателю, перейдем к следующему звену цепи, в котором, как предсмертное творение поэта Фелицы, отразилось в загадочном трагическом стихотворении завершившем писательский путь его младшего современника Константина Батюшкова. Отрывок «Оды о реке времен», опубликованный через несколько месяцев после кончины Державина в том же 1816 году, был помянут в статье Батюшкова «Вечер у Кантемира». Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Серия «Литературные памятники». Москва, 1977, страница 35-36. Исследователи батюшковской поэзии давно обратили внимание также на то, что предпоследнее произведение его впрямую перекликается с этим отрывком, повторяя некоторые фразы и даже число строк. Жуковский. Время все проглотит, тебя, меня и славы дым. Но то, что в сердце мы храним, в реке забвенья не потопит. Нет смерти сердцу, нет ее, да оно для блага дышит, а чем исполнено твое, и сам плетаев не опишет. Смотреть комментарий Фридмана в книге «Батюшков», полное собрание сочинений, большая серия библиотеки поэта. Москва-Ленинград, 1964-й, страница 320-я. После этого батюшка создал всего лишь одно стихотворение — семистрочную эпитафию о Мелхиседеке. Вскоре, вслед за тем, он в 34-летнем возрасте сошел с ума, прожил еще ровно столько же, иногда обретая некоторое просветление рассудка, а по смерти на стене его комнаты в Вологде Была, согласно преданию, снова обнаружена та же эпитафия, начертанная, как и державинская углем. Ты знаешь, что изрек, прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек. Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долины чудной слез. Страдал, рыдал, терпел, исчез. Литература веды выдвигали различные варианты толкования имени главного персонажа стихотворения. Ссылаясь на то, что с мелхиседеком, царем Салима, который благословил пришедшего в его землю Авраама, он не имеет ничего общего, предлагалось, например, понимать под ним Христа, поскольку... В послании апостола Павла к евреям «Спаситель» был назван в соответствии с пророчеством Псалтири. «И ереем вовек по чину Мелхиседекову». Делались также и ссылки на апокрифическое слово о Мелхиседеке, приписываемое Афанасию Александрийскому. «Батюшков», «Полное собрание», страница 320. 323. Но ни один из этих текстов также не содержит ничего похожего на то, что говорит Мёлхиседек Батюшкова. В последнем академическом издании его стихов и прозы Семенко справедливо критикует все эти спорные предположения, делает однако новое, еще более сомнительное, указывая в качестве источника древнюю книгу Экклесиаст, в которой действительно есть множество высказываний пессимистического характера, но ни слова нет о Мелхиседеке. Нам представляется гораздо более логичным связать с последним стихотворением ближайшее к нему предпоследнее, и оба их увидеть сопряженными с тем потрясающим воздействием, какое оказал на возбужденное начинавшийся болезнью воображения Батюшкова, мрачный завещательный глагол Державина, которого он, по-видимому, и олицетворил в образе державного библейского персонажа. Не случайно ведь единственным произведением в стихах, написанным Батюшковым во вторую половину его жизни, оказалось переложение державинского же вольного перевода памятника. Общность тем у этих писателей, глубинную преемственность их поисков, решения вечных вопросов в творчестве, противостоящим уничтожающему напору реки всеобщего изменения, символизирует знак змеи, взявшей в зубы собственный хвост. В средневековой эмблематике он обозначал вечность как одушевленный мудростью и любовью круг выходящие поверх времени целокупности бытия. Поэтому вдвойне знаменательно, что одним и тем же словом «аспит» в русском языке того времени называли и эту змею, и материал, из которого была изготовлена державенская доска. Жажда и способность решать онтологические задачи перешли в следующем поколении к Пушкину гордившемуся признанием, полученным им у певца Екатерины на царско-сельском экзамене, и к Гоголю, который в размышлениях об эпическом размахе, как одном из основных требований, предъявляемых к подлинно национальному искусству, часто приводил в пример именно Державина, подчеркивая, что «постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было начертать образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками, изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей церкви. Статья «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенности?» Том 7, страница 171. Выяснению связей, соединяющих эту новую триаду, также может послужить распространение символического смысла последних текстов писателей на весь объем их творческого наследия интересную интерпретацию последних строк Пушкина, совсем, казалось бы, незначительной записки к детской билетристики Ишимовой, дает, например, Битов в статье «Намерение жить» под измененным редакцией названием «Последний текст», опубликованный к юбилею поэта в литературной газете от 4 июня 1981 года. При этом постепенно становится очевидным, что Гоголь как раз стал средоточием, перекрестием, на котором сошлись два основных направления русской литературы. В XVIII веке, пишет об этом поэт Ходосевич, не связывали прямо своей личной участи с результатами собственных наблюдений над миром. Для Державина эта связь не существовала, Цитируется приведенное выше место из статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии». «Этот воображаемый образ влиял на жизненные поступки Державина, но связать свою судьбу с участью этого образа Державин не намеревался, по крайней мере, сознательно. Пушкин, напротив, первый связал неразрывно трагедию своей человеческой личности с личностью художника, поставив свою судьбу в зависимость от поэтических переживаний гоголь есть сочетание начала державинского с началом пушкинского Трагедия гоголя в том что державинская концепция с пушкинской в нем постепенно слились и тогда весь смысл его собственной жизни очутился в зависимости от результата наблюдения Гоголь хотел вырваться из одиночества художника и к своему подвигу приобщить всю Россию. Мы, мы, мы — вот непрестанное местоимение, которое на все лады склоняет Гоголь, потому что не может и не хочет жить, если его личный опыт и его личное дело не станут опытом и делом всей России. Ходосевич памяти Гоголя. Статья написана в 1934 году, в 125-летию со дня рождения писателя. В книге «Литературные статьи и воспоминания» Нью-Йорк, 1954, страница 83-91.